Пирога исчезла. И зверобой нигде не нашел даже следов ее, хотя обошел северную и южную оконечности мыса и осмотрел берега в обоих направлениях. Было ясно, что дикари куда-то с тайным умыслом угнали пирогу. Только теперь зверобой по-настоящему понял, каково его положение. Он был пленником на этой узкой полоске земли и, находясь без сомнения под бдительным надзором, мог спастись только вплавь. Подумав об этом рискованном средстве, он решил от него отказаться, заранее зная, что за ним погонятся в пироге и что шансы его на успех совершенно ничтожны. Блуждая по берегу, Зверобой набрел на небольшую кучку срезанных кустарников. Приподняв верхние ветви, он нашел под ними мертвое тело пантеры. Охотник знал, что труп пролежит здесь до тех пор, пока дикари не найдут подходящее место для похорон, где покойнику не будет угрожать скальпель. Зверобой жадно поглядел на замок, Но там, казалось, все было тихо и пустынно. Чувство одиночества и заброшенности овладело им. Такова воля Божия, пробормотал молодой человек, печально отходя от берега и снова вступая под синь леса. Такова воля Божия. Я надеялся, что дни мои не прервутся так скоро но в конце концов это пустяки. Несколько лишних зим, и все равно жизнь моя должна кончиться по закону природы. Горе мне. Человек молодой и деятельный, редко верит в возможность смерти, пока она не оскалит свои зубы прямо в лицо и не скажет, что час его пришел. Произнося этот монолог, Охотник медленно шел по мысу и вдруг к своему изумлению заметил Хэйти, очевидно поджидавшую его возвращение. Лицо девушки, обычно подернутое лишь тенью легкой меланхолии, было теперь огорченное и расстроенное. Она держала в руках Библию. Подойдя ближе, Зверобой заговорил. «Бедная Хейти, сказал он. Мне недавно пришлось так туго, что я совсем позабыла вас. А теперь мы встречаемся, быть может, только для того, чтобы вместе поговорить о неизбежном. Но мне хотелось бы знать, что стало с Чингачгуком и Уа. «Почему вы убили Гурона, зверобой?» — сказала девушка с упреком. «Неужели вы забыли заповедь, которая говорит «Не убий? Мне сказали, что вы убили и мужа, и брата этой женщины. Это правда, добрая Хетти, это истинная правда. Не стану отрицать того, что случилось. Но вы должны помнить, девушка, на войне считается законным многое, что незаконно в мирное время. Мужа я застрелил в открытом бою. Или, вернее сказать, открыт был я потому что у него было весьма недурное прикрытие. А брат сам навлек на себя гибель, бросив свой томогавк в безоружного пленника. Вы были при этом девушка. Я все видела, и мне очень грустно, что это случилось, ибо я надеялась, что вы не станете платить ударом за удар, а постараетесь добром воздать за зло. ах, Это, быть может, хорошо для миссионеров. Но с такими правилами небезопасно жить в лесах. Пантера жаждал моей крови и был настолько глуп, что дал мне оружие в ту самую минуту, когда покушался на мою жизнь. Было бы неестественно не поднять руку в таком состязании. Это только опозорило бы меня. Нет-нет. Я готов каждому человеку воздать должное? И надеюсь, что вы засвидетельствуете это, когда вас будут расспрашивать о том, что вы видели сегодня? Разве зверобой? Вы не хотите жениться на Сумахе теперь, когда она лишилась и мужа, и брата, которые кормили ее? Неужели у вас такие понятия о браке, Хэтти? Разве молодой человек? может жениться на старухе. Это противно рассудку и природе. И вы сами поймете это, если немного подумаете».